Окончила сельскохозяйственный институт и работала в Курской области директором совхоза, а деревенский образ жизни полезнее для восстановления здоровья Анечки, нежели городской. Люся оставалась у Георгия, хотя спокойнее ли ей было бы знать, что старшая дочь перейдёт на воспитание к брату Роману. Хранить Липа велела себя в голубой шёлковой кофточке, под цвет глаз, и обязательно не забыть хрустальную брошь. Похороны чтобы были скромные, в долги не влезать. В старой рассыпающейся записной книжке по ней Липа прощалась с людьми, помогавшими ей в жизни. Она углядела почти стёршийся карандашный телефон профессора Кисельмана, у которой лечилась будучи курсисткой и решила позвонить просто так отвести душу. Кисельман был жив, говорил бодро и пригласил Липу показаться ему. Сколько мне осталось жить? спокойно спросила Липа профессора после осмотра. Кисельман отвечать на глупые вопросы не стал, а назначил ей своей властью огромную дозу рентгена и велел никому об этом не говорить. Идин Ган Тэк Ренген ли помахнула рукой и пошла облучаться. На четвёртом сеансе она почувствовала себя лучше. А ещё через 2 недели стала прибавлять в весе. Скоро она забыла, что собиралась умирать. Кисельман денег не взял, объяснив, что расплатиться за спасение жизни никаких денег у неё не хватит. От смертельного ренгена у Липы на короткое время вылезли волосы на затылке, потом отросли, но очень жидкие, и было смешно смотреть, как она по привычке проводит запрокинутой назад головой, распуская по спине несуществующую теперь волосиную тяжесть. Хрустальную брошь стала надевать Люся на занятия художественным свистом. Ночью из Иваново позвонил Михаил Семёнович Еплаче сообщил, что совсем болен, шурка его бьёт. Липа сразу же ночью понеслась на вокзал. Отец лежал один, грязный, не в себе. Дом был пустой, даже кадки с пальмой, куда Роман в детстве выливал из изверства горшок, и той не было. Липа не стала ничего выяснять, собрала в чемодан, что осталось, и на следующий день вдвоём с извозчиком на стуле принесла отца на четвёртый этаж. Лифт в Басманном, как всегда, не работал. В Москве отец захулиганил. Во-первых, запретил называть последнюю свою жену теперь уже бывшую шуркой. А на мне не так себя, она мне жена овинченная. Александра Васильна и всё тут. Он стукнул слабой рукой по постели, выбив из одеяла лёгкую прозрачную пыль. Глашавелеть вытрясти. Липа послушно кивнула и в конце кивка упёрлась взглядом в отцову руку. Ладонь была широкая, короткопалая, с тупыми ногтями. Липа посмотрела на свою руку, такая же, одна порода. Отец полежал несколько секунд без слов, отдохнул от гнева и снова зашевелился. И кону туда. Он вяло ткнул пальцем в угол, где висела подвиничная фотография Липы с мужем. Тех снять. Это ж мы с Георгием свадьба. тогда перевесить в комнате икону держать не буду заупрямилась Липа. Люся комсомолка, Аня пионерка, Роман член партии, хочешь на кухню? Отец, насупившись, промолчал, согласился. Устав сюда, пробурчал он. Ты же не видишь ничего, тихо огрызнулась Липа. Не твоё дело и кури меньше, пахнет мне устав. Липа полезла под кровать за чемоданом, достала старинную книгу в кожаном теснёном переплёте и с бронзовыми застёжками. "И образцы", пробурчал отец. Раскомандовался. Липа опять заковырялась в чемодане. Она положила на постель толстенный альбом с образцами, кусочками ткани, рисунки и выделку которых отец сочинял почти всю жизнь. Старик установил альбом с образцами у себя на груди, раскрыл его наугад и сквозь лупу посмотрел на яркие тряпочки.